Глава вторая. В шатре хана Катяна. Главный и старейший половецкий хан Катян в своем кочевье в Шарукане, Шарукань — кочевье половцев, в лес нынешнего Харькова, пребывал в глубоком и тяжелом раздумье и не находил себе ни в чем утешения. Напрасно приходили к нему его высокие, стройные сыновья, и, сняв лисьи шапки, почтительно гладили его руки, украшенные сверкающими перстнями. Котян гладил их по голове и разрешал сесть на цветные подушки, лежавшие вдоль стенки круглого шатра, убранного пестрыми коврами. Они поочередно рассказывали последние новости из жизни степи. Все жаловались на то, что больше совсем не приходят караваны купцов с морского побережья. Некому стало продавать коней, скот, меха, кожи. Кто сейчас поедет в нашу степь? Все боятся татар. Их шайки быстро проносятся по всей степи, точно они убегают от кого-то. А на самом деле они рыщут в поисках добычи и высматривают все, что у нас делается. Не раз их уже видели совсем неподалеку от Шарукани. Котян тяжело вздохнул, покачал головой и посмотрел вверх на клочок синего неба, видимый в отверстие крыши сквозь которые выходил дым от костра. — Сегодня я получил замечательные известия. Не знаю, на радость или на горе. — От Батухана? — Сейчас вы все узнаете. — Эй, мальчики, приведите сюда божьего человека, которого сторожат в соседнем шатре. Котян несколько раз постучал по медным чашкам с водой. «Скорее — Скорее! Два подростка, сидевших близ входа, сорвались с места и убежали. Вскоре они вернулись, поддерживая под локти сухопарого человека с клочьями седых волос на лице. Голова его была обернута куском пестрой ткани. На поясе висели медные железные приборы, какие обычно позвякивают у лекарей и коновалов. Лицо его казалось истощенным, совпалыми щеками, но когда он вскидывал голубые глаза, в них светилась живая наблюдательность. В одной руке он держал небольшую книгу в потертом кожаном переплете, в другой — высокий посох с загнутым концом, каким обычно пастухи ловят убегающих овец. — Здравствуй на много лет, великий хан великого уманского народа! — приветствовал он Котяна. Котян сейчас же приказал. — Эй, мальчики, дайте божьему человеку подстилку и принесите лепешек и кувшинку мыса. Один из сыновей Котяна взял пеструю ковровую подушку и положил перед странником. Тот уселся на ней и пробормотал молитву. — А теперь скажи нам свое имя. Кто ты из какой земли? Зачем бродишь по свету, такому тревожному в наши страшные годы? — Я только слуга Божий по имени Юлиан. Я скитаюсь по этому грешному свету, излечивая больных и успокаивая душеспасительными молитвами умирающих. Происхожу я из страны Мадьяр, из их славной столицы Буды. Господь Бог и добрые люди мне всюду помогают, жалеют и не дают умереть с голода. Сейчас я иду от грозного царя татар Батухана. Что ж ты хотел мне сказать особенно важное? — спросил Ханкатян. — Если ты не всем здесь доверяешь, зная их болтливость, то прикажи лишним покинуть твой шатер. — Уйдите все. — приказал нахмурясь Котян. — Пусть останутся только два моих старших сына. Толмача мне тоже не надо. Ты достаточно хорошо, говоришь по-кумански. Сидевшие встали, прижав руки к груди, склонились и мелкими шажками вышли из шатра. Илюан начал вполголоса. — Не смотри на то, что я одет нищим. В моих руках находится письмо самого великого хана татарского Бату к Мадьярскому королю Белли которые я получил из собственных рук монгольского владыки для того чтобы показать его тебе котян вздрогнул и сразу выпрямился и ты можешь мне его прочесть письмо батухана вот для этого я и пришел к тебе доблестный хан котян пройдя очень тяжелый и опасный путь юлиан порылся за пазухой и достал небольшой свиток он разгладил его на колени и вопросительно взглянул на котяна Но ну, читай. Это письмо, начал Юлиан, написано уйгурскими буквами, но на монгольском, то есть на татарском языке. Батухан повелел передать его мадьярскому королю Белли. Но так как я знал, что при дворе этого короля не нашлось бы мудреца, который мог бы прочесть и объяснить такое письмо, то я упросил одного ученого-язычника перевести это загадочное письмо на куманский язык. Что же это было за письмо? Высокомерное послание Батухана, более похожее на приказание. В нем говорилось от его имени. Так. И старик стал читать. Я великий хан, посланный небесным владыкой, который дал мне право возвышать тех, кто преклоняется передо мной, и поражать гневом тех, кто противится мне. Я удивлен, что ты... Маленький король Мадьяр до сих пор не ответил ни на одно из посланных мною тебе тридцати писем. Я узнал, что ты, король Белла, намерен принять к себе весь народ куманов, моих рабов, и я тебе приказываю не принимать их в твоем королевстве. Им при их жизни в шатрах легко и, возможно, будет убежать от меня, но как ускользнешь от меня ты, когда ты имеешь дома, дворцы и целые города». Поэтому я, великий хан татарский, которому вестник небесного царства дал высшую власть над вселенной, право оказывать милость мне покоряющимся и душить моих противников, я удивляюсь тебе, маленький король-матьяр. Юлиан обвел всех спокойным взглядом, тщательно свернул письмо и заговорил снова. Я для того и совершил этот путь к тебе и разыскал тебя в степи, чтобы предостеречь. Несомненно, Батухан скоро двинется со всем своим войском на западные страны и нападет прежде всего на ваши куманские кочевья. Раз ты не пошел с ним, он тебя не пощадит, а будет мстить за то, что потерял в твоем народе сильного союзника. Поэтому я советую тебе, уходи скорее к Мадьярам. Король Белла примет тебя как брата. Торопись. Котян сидел, опустив голову. Руки его дрожали. Потом он повел широкими плечами, точно стряхнул с себя неудобный груз и повернулся к сыновьям. Они сидели, видимо, потрясенные, пиваясь взглядом в отца. — Что вы мне скажете на это письмо? — говорит ты, младший Кучум. — Что сказать? Батухан говорит, что он написал королю Белле тридцать писем и не получил от него ответа. Напишет он еще тридцать первое, чтобы испугать Белла, а сам не двинется с места из своей новой столицы, где ему живется спокойно и хорошо. Он ведь потерял много своих воинов во время похода на русские княжества. Он даже не мог дойти до самого богатого города Новгорода и вернулся обратно. Где ему думать о походе на Мадьярское королевство? Он пугал, чтобы все трусливые ему покорились. — А ты мне что скажешь, что посоветуешь, мой старший сын Мучуган? Меня встревожило, очень встревожило это письмо. Спасибо Божьему человеку, что он принес его нам и предупредил об опасности. Мне ясно, что Батухан, покорив и разорив столько городов, может считать, что его войска самые сильные в мире. Он уже попробовал крови и опьянел от своих успехов. Сейчас его войска отдохнули, и он хочет идти покорять все народы, всю вселенную. Ведь он и раньше не раз требовал, чтобы мы, куманы, двинулись вместе с ним под его началом на вечерние страны. — Что же ты мне посоветуешь? Что нам делать? — тихо спросил Котян. Выбор ясен. Если нам покориться Батухану, это значит добровольно, без боя, подставить свою голову под отточенный татарский меч. Нельзя ждать ни одного дня. Мы должны сворачивать шатры и уходить в Мадьярское королевство. Жадные и хищные татары помчатся вслед за нами, но там, на Мадьярской равнине, когда нам придется драться с татарами, мы уже будем всегда чувствовать рядом крепкую, дружескую и мадьярскую руку. В шатре стало тихо, только донеслось отдаленное ржание коня. «Ты хорошо сказал. Ты сказал, как истинный воин. Верно, сын мой, колеба быть не может. Я приказываю немедленно разослать гонцов во все наши куманские кочевья и объявить, сворачивайте шатры, вьючьте добро и спешно уходите из нашей степи к Карпатским горам. Уходить надо быстро ночью, пока татары узнают и поймут, что это у нас необычная перекочевка, а что мы уходим совсем с нашей дедовской земли». Мы будем уже далеко. Котян встал, схватился за голову и простонал. — Тяжело. — Ой, как тяжело! — Прощай, дедовская земля. Отныне мы бесприютные скитальцы. Пойдем искать себе новую родину.